Миссис Вэлл Дарти, сидя в третьем ряду, не раз в продолжении спектакля пожимала руку своему мужу. Для нее, знавшей всю подоплеку этой трагикомедии, самый драматический ее момент был почти мучителен. Хотела бы я знать, думала она, чувствует ли Джон там, в Британской Колумбии, что происходит здесь сейчас?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 Флёр прибилась, конечно, рикошетом, когда была в отчаянии от того, что затонул ее корабль. Такой прыжок в холодную воду, несомненно, крайняя мера, как выразился бы Вэл. Но трудно было о чем нибудь судить по фате и спине невесты, и глаза Холли перешли к обозрению общей картины этого христианского венчания. Сама она вышла замуж по любви и удачно, а потому мысль о несчастных браках приводила ее в содрогание. Замужество флер могло и не стать несчастным, но это чистая лотерея. Освещать же вот так лотерею искусственно-елейным обрядом перед толпою фешенебельных вольнодумцев, ведь, расфронтившись, как сейчас, если кто и думает, то только фривольно, представлялась Холли самым близким подобием греха, какое мыслимо в наш век отменивший это понятие. С преподобного Чаруэла Форсайты еще не подарили миру ни одного прилата, взгляд Холли перешел на Велла, который сидел рядом с нею и думал, она не сомневалась, о мейфлайской кобыле в связи с очередными скачками. Взгляд скользнул дальше и уловил профиль девятого баронета, согнувшегося в каком-то суррогате коленопреклонения. Холли заметила складочку над коленями, где он подтянул брюки и подумала, а Вэлл свои забыл подтянуть. Перевела глаза на скамью второго ряда, где взволнованно колыхались пышные формы Уинифрид, и дальше на Асомса и Аннет, стоявших рядом на коленях. Легкая улыбка пробежала по ее губам. Проспер Профон, вернувшийся из плавания к полинезийским островам Ламанша, тоже, наверное, стоит на коленях где-нибудь позади них. Да, странное маленькое дельце. Как бы ни обернулось оно в дальнейшем, однако оно происходит в подобающей церкви и завтра будет описано в подобающих газетах.